Глава восьмая. Вскоре я понял, что мы, можно сказать, уже пришли. Куро передал мне, что впереди в схроне, прятались несколько людей, но на засаду было не похоже, слишком уж их мало. Скорее это был передовой дозор. Останавливать они нас не стали, что странно. Даже предполагая, что у нашего сопровождающего тут довольно высокое положение, не останавливать нас. Очень странно, ведь мы вполне могли захватить его в плен. И будь некромантами, даже нас двоих вполне бы хватило, чтобы уничтожить их поселение. Конечно, в зависимости от его размера и количества воинов. Когда же мы вышли на открытую поляну, нашему взору предстало действительно небольшое поселение. Вот только дома располагались на деревьях, да и не особо много их было, около десятка. На поляне в данный момент, вокруг костра, Сидело четверо человек, причем все как один, такие же низкорослые, как наш сопровождающий. На самом же костре, кстати, бездымном, в данный момент жарилась приличного размера нога какого-то неизвестного мне зверя. Пахла она, честно говоря, просто превосходно, вызывая обильное слюноотделение. Явно использовались какие-то незнакомые мне местные специи. Надо бы потом позаимствовать их. А вот в причине бездымности огня я сходу разобраться не смог. Может, древесина такая, а может, огонь магический. В любом случае свое местоположение они так не раскроют, поэтому бояться нечего. Разве что запах жареного мяса способен привлечь внимание. Но это уже надо приблизиться на весьма близкое расстояние, а подобного охранения просто не позволит. А вот и вы, наконец, присаживайтесь. «Угощайтесь! Мясо уже готово!» Срезая хорошо поджарившееся мясо, улыбнулся сидящий мужчина. «На вид я бы дал ему лет сорок, возможно, из-за небольшой бородки, но смотрелся он куда старше остальных, и даже низкий рост не мог скрыть его возраст». «Да, отец!» Приблизился к нему и, заняв место подлее, ответил наш сопровождающий. «Ты был прав, они появились!» И мне посчастливилось их встретить. Ха-ха. А ты еще сомневался. Усмехнулся мужчина. Богиня никогда не врет. Для начала мне хотелось бы узнать, кто вы такие и как связаны с богиней. Нахмурился я, положив руку на рукоять кинжала. Конечно, я все вам расскажу. Но для начала все же присаживайтесь, угощайтесь. Нельзя позволять мясу остыть, иначе оно теряет свой вкус. Положив кусочки мяса на лист какого-то растения, он протянул его мне. Меня зовут Лоус, я, можно так сказать, голова этого поселения. Я Крис, а это Рудиус. Не стал скрывать я наши имена и подошел ближе, беря предложенное и садясь на бревно, лежащее у костра. Естественно, я первым делом проверил еду на яды, но, к счастью, ничего не обнаружил. Девушку, я, кстати. оставил на краю поляны. Поднадоело ее уже как-то тащить. И так уже помог больше, чем следовало. Дальше не мои проблемы. Лоус же, видя это, кивнул на девушку одному из сидящих у костра людей. И тот унес ее куда-то. Ей помогут. Мы стараемся помогать бывшим рабам. Конечно, если это возможно. А точнее, если их хозяин мертв. На каждом из них стоит магическая метка, которую можно легко отследить. так что бежать и освобождать каждого раба бессмысленно. Но если уж им повезло, то помочь им в наших интересах. Нам всегда не хватает людей», – развел он руками. «Зачем вам люди?» – спросил проф, нахмурившись. «Ну, если совсем кратко, то для выживания. Нас называют повстанцами из-за того, что мы единственные, кто еще борется с господством некромантов на этом континенте». Все остальные уже давно смирились. И пусть даже она не воин, но есть множество другой работы, что поможет в нашем деле. «Вы...» «Выглядите не совсем обычно», – осторожно произнес я. «Ах, это...» – усмехнулся он. «Ну, мы не совсем люди, хотя, вернее сказать, необычные люди. Наши предки веками жили в местных лесах». и это оказало свое воздействие на организм. Местный источник магии постепенно воздействовал на них, изменяя и приспосабливая их тела. Все же жить в магическом лесу не очень просто для обычных людей. Мы же, как видишь, стали ниже, что помогает в передвижении по лесу. А оттенок кожи – это последствия нашей тесной связи с природой. Возможно, даже излишне тесной. Мы можем поглощать жизненную энергию растений. Это позволяет выжить в самые критические моменты. Но есть и свои последствия. Каждый из нас – это в перспективе одной из окружающих нас деревьев. Когда мы умираем, то просто впадаем в глубокий сон и вырастаем в землю, становясь одним из местных исполинов. То есть... Я посмотрел на бревно, на котором сидел. Ха-ха-ха! Расхохотался мужик. Нет, конечно нет. Не каждое дерево – это наш предок. Такие мы можем узнать сразу. И к обычным деревьям мы с особым пиететом не относимся. Все же это довольно разные вещи. Но вот если дело касается наших предков, это другое дело. Впрочем, и обычные люди стараются защищать могилы своих предков. Так что не вижу никакой разницы. Ясно, ухмыльнулся я. Но все же, давайте вернемся к тому, чем вы занимаетесь. Это куда более интересно. «Эй!» – шикнул проф. «Вообще-то новый вид измененных людей куда более интересен. А у вас случаем нет собственной руной системы магии?» «О, нет!» – отмахнулся местный глава. «Еще ни один из нас никогда не становился магом. Вернее, в какой-то степени мы все маги, но не в общепринятом смысле. Магия струится по нашим венам, но использовать ее вне своего тела мы просто не можем». Кроме одного метода. Но о нем я расскажу как-нибудь позже. «Да?» «Жаль». Выползла на лицо проф выражение разочарования. И все сразу стало на свои места. Этот старик надеялся на что-то подобное, как было у подземников. Но дважды так повести не могло. Что же касается того, почему мы вообще стали повстанцами, а не смирились, как все, то тут все довольно просто. Еще пару сотен лет назад повстанцев было намного больше. Люди не хотели, чтобы ими правили некроманты. Но времена бегут, и поколения людей сменяются. Вскоре вырастают те, для кого правление некромантов – это вполне обыденное дело. Они просто не знают другой жизни, развел он руками. «Мы же… мы живем дольше обычных людей». Все дело как раз в нашем изменении. Магия жизни бежит по нашим венам, продлевая наше существование. И это одна из причин, почему некроманты жаждут заполучить нас. Желательно живыми, но и мертвыми сойдем. Для их ритуалов мы оптимальный вариант, так сказать, живые накопители энергии. Так что сами понимаете, что подобной участи не желает никто. Вот и для нас не было варианта просто принять их власть. Нас просто перебьют со временем. А если нет, то будут разводить как племенных бычков, а позже забирать результаты своих трудов. Нет, такой жизни для своих потомков я не желаю. И буду бороться до последней капли крови». «Ясно. Все становится более понятным». Задумчиво покивал я, откусывая кусок от предложенного мяса. «Но что-то вас маловато». А в то же время на ветви одного из деревьев сидел недовольный Куру, смотря на меня и транслируя свое недовольство. Еще бы! Этот здоровяк сидит там и вкушает столь сочное и вкуснейшее мясо, а ему приходится за этим наблюдать. Но по-другому было нельзя». Я, конечно, уверен в своем амулете, проверяющем на яды, но всякое бывает. И если я ошибся, то только Курас сможет вытащить меня. Благо, затащить меня в тени для него не составит особого труда. О, насчет этого не беспокойтесь. Сопротивление насчитывает куда больше людей, чем вы видите здесь. Это лишь одна из наших запасных баз. И пришли мы сюда лишь потому, что знали о вашем прибытии, Но то, что вы появитесь где-то на побережье, было логично. И мне повезло. Вернее, моему сыну. «Да, по поводу вашего знания», — вспомнил я. «Вы общаетесь напрямую с богиней?» «Ну, я бы не стал это так называть». Но изредка она отвечает, подавая нам знаки. «Главное — уметь видеть и распознавать эти знаки богини жизни». «Жизни? Не смерти?» нахмурился я. «Конечно!» — кивнул он. «Нет, мы, естественно, очень уважаем Хель, но все же нам ближе ее сестра, ведь именно ее сила помогла измениться нашим предкам. Да что уж говорить, ради увеличения продолжительности своей жизни многие люди убить готовы, не говоря уже о некромантах, что идут куда дальше». Все становилось немного запутаннее, но в то же время понятнее. Я сперва думал, что все это устроила Хель, но, похоже, постаралась ее сестричка. Впрочем, возможно, это не так. Слишком неоднозначно. Да откуда мне знать, насколько близки эти две сестры? Возможно, Хель действовала по ее просьбе. В любом случае, это божественные дела. А значит, надо быть вдвойне осторожнее. Да и опять же, все это не так важно. Я тут лишь за тем, чтобы решить свои собственные дела. Помогу в планах богинь? Что ж, так тому и быть. Но тут уж по ходу дела. У нас тут свои дела. Мы не собираемся помогать вам в свержении некромантов. А как только их выполним, то вернемся назад, к себе. Но ваша цель находится в замке Стертона, а значит, наши задачи пересекаются в одиночку. Вы все равно не сможете ничего сделать. Вступил в разговор молчавший до этого Ламберт. Только поэтому мы здесь. «Вот видите, наши цели совпадают. По крайней мере, до тех пор, пока жив Стертон. Ну а дальше будем смотреть по обстоятельствам», — лобнулся Лоус. «Все же богиня не стала бы просто так сообщать о вашем прибытии. Значит, вы способны помочь нам. И даже если удастся избавиться только от одного из учеников Высшего, это уже будет грандиозное событие. Все же последний раз подобное случалось около шестидесяти лет назад». Они настолько сильны, нахмурился я. Это естественно тоже, но куда важнее их паранойя. Они слишком боятся за свои жизни и не любят покидать свои замки, ведь это излишний риск. А если это и делают, то только в сопровождении огромного количества охраны. Напав на них, мы понесем такие потери, что оно того не стоит. Так как тогда вы убили одного из учеников, закидали его трупами? О нет! Все куда проще. Тому личу очень нравилось любоваться на прекрасных девушек, что убирались в его замки. Вот нам и удалось внедрить туда девушку, что смогла все же добраться до него. Естественно, самой ей выжить не удалось. С тех пор остальные ученики ужесточили свою систему безопасности. Они растят слуг с самого детства, абсолютно преданных слуг, которые с самого своего рождения никогда не покидают пределов замка. Повлиять на них мы никак не можем». «Понятно. Но в любом случае я найду способ. Он должен поплатиться за то, что решил украсть. Но даже если мне и удастся его убить, то главное – вытащить латум. Это для меня куда важнее. Но говорить слух такое, естественно, не стоит. Я понимаю этих людей и даже готов помочь им». Но не из-за того, что не люблю тиранов или тому подобное. Нет. Будь это обычные люди, захватившие власть на континенте, я бы и не почесался. Разве что все же убил того, кто осмелился украсть Латум. Но лишь потому, что он покусился на нее. Однако, это некроманты. Решая пощадить их, если представится такой шанс, то Хель меня точно не поймет. А я все же до сих пор ей должен. Даже несмотря на все, что случилось до этого. «Да и сам не люблю тех, кто готов потерять человечность ради того, чтобы продлить свою жалкую жизнь». «Эй, вы тут что, уже начали есть без меня? Ну как же так? Да еще и гости у нас. Я так давно не видел новых лиц, а меня не позвали!» Раздался радостный голос со стороны. Повернувшись, я застыл на мгновение. Там стоял парень с до боли знакомым мне лицом. Он, закинув за спину, нес охапку мелких животных, чем-то похожих на кроликов. Повернув голову в обратную сторону, я увидел точно такое же лицо, что сидело у костра. Это был Ламберт. Но не может же он быть одновременно в двух местах. Оглядев их внимательнее, я убедился, что даже одежда у них была идентичная. «Ха!» – рассмеялся Лоус. «Вы бы себя видели!» «Это всегда срабатывает!» «Знакомьтесь, это мой сын Лем, и они близнецы!» «Да похожи похожие друг на друга близнецы. Разве что характеры разные. Ламберт более флегматичный. Лем же, как видите, очень любит пошутить. Даже одежду полностью повторяет за своим братом, до мельчайших деталей. Все ради вот таких вот моментов». «Мог бы хоть немного отличаться», – пробурчал Ламберт. «Стоит мне только немного поменять что-то в одежде, как он тут же повторяет. Это просто бесполезно». «Боюсь, даже если я сам себе шрам на пол лица сделаю, то он просто его повторит». «Ну ты чего, братец?» Подошел ближе он. «Это же и вправду весело. А вы?» «Это наши гости. И те, про кого сообщала богиня», — ответил ему отец. «А, точно. Помню такие слухи. Значит, вы их все-таки нашли. Отлично. Значит, скоро станет вновь весело, и мы будем смеяться последними?» Надеюсь, в этот раз не будет как в прошлый. Он за ночь каким-то образом умудрился покрасить ворота замка некроманта в розовый цвет, розовый, и еще и бабочек там каких-то нарисовал. Вы только представьте, как кричал тогда этот маг. Вывел тогда всю стражу на поиски хулигана и даже сам отправился. Но Лем его и подстрелил, закатил в глаза его брат. Нет, это, конечно, хорошо, но не таким же способом. Я его хламиду в розовый цвет покрасил потом. «Только представьте, несут они трупы этого мага более вышестоящему начальству, а он — розовый. Да еще и по дороге множество людей это увидело. Народ до сих пор это забыть не может». Но зачем же так?» «Чтобы их меньше боялись. Тех, над кем насмехаются, нельзя по-настоящему бояться». Улыбнулся он, показав миру свои белоснежные зубы. «Ну и весело это». «Не могу сказать, что это недейственный метод». Еле смог я сдержать усмешку. «Вот, наш человек!» Но я все же предпочитаю действовать более скрытно. «Это ты просто еще не пробовал, а стоит!» Подошел он ко мне ближе и прошептал на ухо. «У меня как раз осталось немного розовой краски, крайне стойкой и несмываемой». Стоило мне только представить, что я перекрашиваю труп Стертона в розовый цвет, а после его доставляют к Верховному, как внутри начал зарождаться смех. Даже представить не могу, насколько он разъярится. Вот только неизвестно, выплеснет ли он свою злость на своих учеников или на обычных людей. Не хотелось бы рисковать. Ладно, давай. Все же решил я взять. Мало ли, может и пригодится, ситуации разные бывают. Иногда вывести из себя противника может быть полезно. До этого я как-то не думал о том, чтобы таскать с собой краску. «Все, иди давай уже». Подтолкнул его бесшумно приблизившаяся голова. «Не порт нам гостей». «Да-да», — развернулся он, удаляясь. «Как всегда, гонят бедного меня». Но напоследок повернул ко мне голову, и я по губам прочитал. Принесу ее позже. «Ладно, время уже позднее. Давайте поспим, и завтра обсудим все более подробнее». Подошел к нам Лоус. «А я как раз отправлю разведчиков». Они узнают у информаторов последние сведения, связанные со Стертоном. Это может быть полезным». «Хорошо», — понимающий кивнул я. «Разведка никогда не помешает. Можете взять себе вон тот правый дом. Он как раз пустует», — кивнул он на один из домов на деревьях. «Спокойной ночи». «И вам», — кивнул я. «Мы с профом приблизились к месту нашей сегодняшней ночевки». «Эх, заставляют стариков лезть на такую высоту!» Тяжело вздохнул он и, активировав амулет, просто вспарил вверх. «Старик называется хитрец. У меня такого амулета не было, так что пришлось по старинке, тенями. Благо для меня не было важно двигаться горизонтально или вертикально, если на пути есть тени». Естественно мы озаботились сигналкой и приличной защитой, прежде чем ложиться спать. Но ну, а после меня в своих объятиях ждала моя бархатная тьма.